Глава 6. Гаррик Лоран призвал на помощь рассудительность. Та промолчала. Лейтенант, мы готовы идти с вами, но наши вещь-мешки находятся внутри. Разрешите сходить за ними. Он не видел лица штурмовика, который восседал рядом с водителем, но мог поклясться, что на нем написано крайняя степень подозрительности. Какой недоношенный купа разрешил взять личные шмотки в обычный караул? Тактика. Когда у тебя запрашивают данные, которых у тебя нет, отвечай неопределенно, но правдоподобно. Пусть сам делает предположение. Новенький, сэр. Как его там? Балаван. Так точно, сэр. Вот болван. Наряд на кухню прочистит ему мозги. Как и вам обоим. Ладно, забирайте свое барахло. Офицер глянул через плечо в кузов скиммера. Кивнул. Два штурмовика перемахнули через борт. «Добро пожаловать на пост», — ляпнул мордашка. И обругал себя, на чем стоит свет. Нестандартная фраза. Тактика. Участвуя в ритуале, о котором не имеешь ни малейшего понятия, вызови у окружающих сочувствие. Чем больше, тем лучше. «Я», — начал он, — и больше ничего не сумел сказать, потому что согнулся почти пополам от жестокого приступа кашля. Несколько раз он даже сумел выпрямиться и с достоинством отдать честь. тут на тему. Человек героически выполняет свой долг перед лицом превосходящих обстоятельств. Офицерское подозрение только усилилось. Что этот солдат делает на дежурстве? Ему самое место в лазарете. Сквозь могучий кашель, гулким эхом отдающийся в шлеме, Гарик расслышал голос Тона фанана. «Рыботяга». «Потрясающе! Этот ситхов пароль кто-нибудь произнесет или мне ждать до утра?» Амелкин против Тавата. Покладисто выдал киборг фразу, которая открыла им доступ в ангар. «Ты что несешь? Пароль смены, дебил!» «Тактика. Когда нет иного выхода, стреляй во все, что движется. И не движется тоже». Мордашка выпрямился, ухватил стоящего перед ним штурмовика за кирасу, чтобы удержать на месте, и выстрелил в упор. Солдату разворотило живот. Фанон, наоборот, импа оттолкнул, поэтому заряд угодил тому в шлем. Лоран прикрывался то ли уже мертвым, то ли еще умирающим штурмовиком точно щитом и с одной руки обстреливал скиммер. Он попал как минимум в двоих солдат, включая офицера, но остальные довольно быстро опомнились, хватали оружие и открыли ответный огонь мордашка мельком отметил что с их стороны стреляет гораздо больше народа и рискнул оглянуться в открытых дверях ангара стояли два призрака но из за штурм брони и шлемов сложно было сказать кто именно самая плохая тактика подумал гарик это когда вылезаешь из укрытия призраков в дверях заметно прибавилось Наверное, они не знали, что поступают неправильно. Водитель накренил скиммер так, что его пассажиры повалились на дно кузова. Ругань была слышна даже сквозь перестрелку, хотя неожиданные передышки солдаты явно обрадовались, потому что их противнику оставалось лишь прожаривать брюхо машины, а днище там прочное. Мастерство водителя мордашка оценил высоко. Разумеется... Скиммер все равно пришлось выровнять, иначе он имел реальный шанс протаранить соседнее здание. Но к тому времени машина была уже достаточно далеко от ангара. Прицельного огня больше не получалось, а скиммер набирал скорость. Раздухарившиеся пилоты все равно поупражнялись в меткости и с позором провалили экзамен. Все, кроме одного. В одинаковых доспехах все они были на одно лицо. Но судя по тому, как плавно и неторопливо безымянный призрак поднял карабин к плечу, отыскал цель, выстрелил и попал, это должен был быть Миндойнос. Скиммер исчез за углом. Даже шлем не помешал Антиласу наорать на подчиненных. «Второй, что стоишь? Открой ворота ангары, пусть они такими останутся! Увижу закрытыми, голову оторву! Хвосты зачистил!» По второму варианту откликнулся обиженно ледоруб. «На лучшую идет еще минут шесть». «Нет у меня 6 минут. Все, вали отсюда вместе с другими. Ноги в руки и бегом». «Но я хотел полетать на перехватчике», — захныкал Дон. «Заткни пасть. Их там только пять. Уходите в любом направлении, кроме того, куда убрались импы. Строй держать. И свяжитесь с десятым, пусть подгонят вам транспорт. Все, бегом марш. Остальные по машинам». «Открывают ворота ангара», — доложил водитель скиммера, который теперь стоял за углом соседнего здания. «Слышу, как внутри заводят двигатели. Я рассредоточил людей по удобным для стрельбы позициям. Я, окончание фразы, утонула в пронзительном вое». Звук напоминал крик какого-то древнего забытого бога. Стон, от которого у штурмовика завибрировала каждая кость, несмотря на доспехи. Задрожал транспористил в окнах не выдержав ярости вскрика. Ничего сверхъестественного в звуке не было, всего лишь заработали сирены воздушной тревоги, известившие персонал базы и каждого, кто оказался в радиусе нескольких километров о потенциальной опасности. Систему установили недавно, просто на всякий случай. И вот невозможное произошло. Кто-то опробовал базу с воздуха. Штурмовик видел, как прожектора обшаривают ночное небо в поисках потенциального врага, затем услышал и увидел, как открыли огонь крупнокалиберные автоматические турболазеры. Но самих мишеней он не видел, но если пушки стреляют, значит враг должен быть где-то там. Штурмовик так увлекся небесной феерией, что не заметил, как первый Ди-перехватчик покинул ангар. Пока диверсанты трусили деловитой рысцой, проклиная тяжелые доспехи, мордашка все-таки рискнул догнать Кастина Донна. Чтобы слышать друг друга сквозь пронзительный вой сирен, приходилось напрягать голосовые связки. «Что ты там натворил?» Похоже, ледоруб был страшно доволен собой. «Нашел записи старых учений. Там даже пароля не понадобилось. Никакой защиты. Обычный архив». «Ну вот я и засунул эти данные в их сенсоры» словно они только что их получили, и выставил автоматический ответ. «Ну вот, сейчас в любую...» Вдалеке поднялись в воздух две эскадрильи Ди-истребителей и, набирая скорость, винтились в небо навстречу неведомому врагу. Кастин ткнул в их сторону пальцем, не закончив фразы. «Ловко», — признал Гарик. «Шестой, от десятого новости есть?» «Она уже на пути к нам, пеленг мы получили!» «Закодированный, надеюсь, не бойся!» Шифр был элементарный, зато действенный. Они просто поменяли юг с севером, а запад с востоком, оставив обычную сетку координат. Конечно, чтобы заподозрить подвох, достаточно было раз взглянуть на карту, но кто будет заниматься визуальной проверкой в нынешнем переполохе? Кел и Фаннон, имеющие меньший опыт в обращении с Ди-истребителями и ровным счетом никакого с Ди-перехватчиками, первыми вылетели из ангара. Держась поближе к земле и не отключая репульсационных двигателей, они выползли на относительно белый свет с головокружительной скоростью пьяной улитки. Но и со всеми предосторожностями Тон Фанон не справился с капризной машиной на вираже и медленно и печально, скользнув вдоль проулка, с негромким стуком повстречался со стеной бункера. Следующими на очереди были более уверенные в своих действиях Ведж, Янсен и Диа. По подсказке Антилоса, тройка развернулась и дала залп, уничтожив машины, которые остались в ангаре. Затем они вновь перестроились, врубили двойные ионные двигатели и порадовали себя скоростью, которой не могли подарить им крестокрылы. Веч правда, проворчал, что, мол, машина все равно слишком валкая, Тайнер и Фанан поспешили следом за стремительно удаляющимися соратниками. «Без лихачества», — предупредил их Веч, «И не отключайте репульсоров, пока не скажу». Антилас посмотрел на приборы. Те сообщили о приближении пяти перехватчиков на Бреющем и 36 истребителях, идущих на сближение с предполагаемым противником. Коррелианин наугад пощелкал переключателями, наткнулся на данные, передаваемые базой. Ничего утешительного. Небеса, заполненные колесниками. Изначальная телеметрия опознала машины как антикварного вида дишки и несколько кораблей поддержки имперской постройки. Несмотря на то, что в небе имелись только имперские машины, внезапное появление трех эскадрилей, их агрессивное поведение и угол атаки заставили компьютер пометить их как неприятельские. И как будто счет 36 к 5 был недостаточен для веселой жизни. База в качестве поддержки выслала еще две эскадрильи. Причем поддерживать собирались отнюдь не Антилоса. Справа и слева мелькали здания, а Ветш в поте лица трудился над непривычной аппаратурой. Но источник сигнала он засек и передал остальным. Значит так. «На все про все у нас один заход, а потом мы очень быстро бежим». Он вывел жмурик в свечу и развернул к источнику сигнала. Призраки с разной степенью ловкости повторили маневр. На расстоянии выстрела они оказались почти мгновенно. Веч едва успел переключить пушки на одновременную стрельбу. Бортовому компьютеру не составило труда распознать мишень. Круглый приземистый бункер – внутри которого располагался командный центр базы. Но как только системы зафиксировали цель, компьютер расстарался и очистил картинку. Вокруг серого купола нарисовались бесчисленные сенсоры и зенитки. Ветж пометил ближайшее скопление радаров как первую цель и приказал ⁇ Огонь! ⁇ Перехватчики своим промчались мимо бункера, все 20 лазерных пушек, заработали одновременно, пробивая насквозь ферокритовую стену и сменая автоматические орудия, словно те были сделаны из бумаги. Пройдя в нескольких метрах от оплавленной поверхности купола, призрачная эскадрилья развернулась и умчалась навстречу свободе. Дорожная судолока на базе неожиданно стала интенсивнее. Скеймеры разводили по местам штурмовиков и орудийные расчеты. Гражданскому персоналу приходилось довольствоваться пешим передвижением, но несмотря на то, что народ порой был одет лишь частично, все спешили по своим местам. И никто не задавал вопроса, а куда это, собственно, направляется хорошо организованная группа из пяти штурмовиков. Счастье продолжалось недолго. На аллею, по которой деловито рысили призраки, свернули два отделения, общим числом больше 20 человек. И безумно заинтересовались самозванцами внимание предупредил мордашка если обратятся к нам отвечаем быстрым бегом если полезут на нас открываем огонь и бежим еще быстрее предупреждение пропало впустую потому что следом за солдатами из-за угла выскочил закрытый скиммер тормозить водитель не пожелал поэтому штурмовики те кто не успел отскочить попадали животами в пыль Но кое-кому не повезло, их отбросило в сторону. Кроха сказал «Думаем, наш транспорт». Скимер развернулся левым бортом к штурмовикам, задом к призракам и опустился на землю, вздымая клубы пыли. Дверца была полуоткрыта. «Здорово получилось», — одобрил мордашка, — устраиваясь рядом с шаллой. «Место стрелка мое, ребята, вам в кузов». Призраки поспешили выполнить приказ. Кто-то, судя по акценту Мин Дойнес, споткнулся обо что-то внутри, упал и крепко выругался. Гарик посмотрел на Шаллу. Девушка пожала плечами. «Я оставила там пару трупов. Потери!» – туманно пояснила она. В следующую секунду по грузовику открыли огонь, а Мин Дойнес проорал по комленку. «Пошел, пошел, пошел!» Вышли они через те же ворота, что и вошли. Просто на этот раз не стали останавливаться, чтобы получить разрешение, и не стали ждать, когда охрана раздвинет створки. Скиммер на полной скорости сближался с воротами, а мордашка полил по караулке, заставив дежурного офицера броситься на пол и лишив его возможности активировать магнитные запоры, защитные краны, репульсационные минные заграждения и прочие неприятные сюрпризы, которые ждут транспорт если он хочет ворваться на территорию базы или вырваться с нее на недружественный манер. Машина протаранила ворота, распахнув створки, одну и вовсе вырвав из петель, и попылила над дорогой. Когда база скрылась за холмом, который Веч с Янсеном не так давно использовали для разведки, Шалла остановила скиммер. Пассажиры высыпали наружу. Шалла ввела в бортовой компьютер программу. Машина вновь всплыла над землей, развернулась и удалилась в ночь к далеким городским огням. «Куда это он?» – полюбопытствовал мордашка. Шалла тряхнула головой. «Понятия не имею. Я там столько наворотила, пока ломала комлинг, что страшно вспомнить. Сумела запрограммировать на курс к городу, примерно, и то ладно». «Наверное, достаточно», – предположил Гарик. «Пошли играть в прятки». Когда мимо промчалась погоня, призраки по самые уши сидели в кювете. Разумеется, если бы солдаты обращали внимание на окружающее пространство, то обязательно заметили бы макушки не полностью укрытых беглецов, но они не обращали. А еще через несколько минут диверсанты уже разместились в гражданском грузовике, который доставил их сюда. Капитан Ванатте, увязанный в тугой тюк, по-прежнему крепко спал. Освободившись от доспехов, призраки остались в неприметной штатской одежке – Влажный от пота, но вполне пригодный для хальмада. Сослужившие свою службу белой скорлупки были быстро сложены в пластиковый ящик на заднем сиденье. Затем все расселись по местам. «Обратно в космопорт», — распорядился мордашка. «Медленно, неторопливо, сонно. Мы простые туристы, которые весь вечер кутили, выпивали, закусывали и слишком устали, чтобы дергаться». Шалла утомленно опустила тяжелые веки. Довольно точное описание, пробормотала она. Гнездо космических нетопырок располагалось на крупном и даже почти сферическом планетоиде в астероидном поясе Хальмат. Много лет назад здесь распоряжалась горнодобывающая корпорация Тонхельд и выкачивала руду из астероидов, которые когда-то были внешней планетой системы. Обломки состояли почти целиком из металлов, прикрытых тонкой каменной оболочкой. Тонхельд выскоблила почти все, оставив только те руды, что залегали слишком близко к поверхности, а затем свернула разработки, вывезла оборудование и бросила горняцкий поселок стыть в пустоте на сорок стандартных лет. Если смотреть в иллюминатор, астероид и сейчас выглядел брошенным, а нетронутая рудокопами скальная оболочка надежно защищала от сенсорного сканирования. Посторонний наблюдатель не заметил бы ни жизненных форм, занятых разнообразной активной деятельностью, ни работающей аппаратуры, ни прогретых двигателей. Если спуститься по центральному стволу шахты, то на полпути натыкаешься на пересекающий его штрек, который идет параллельно поверхности вдоль одной из жил. Сейчас он был надежно запечатан с двух сторон бронированными воротами, такими тяжелыми, что вручную не открыть. За воротами коридор расширялся, превращаясь в пещеру, приспособленную новыми обитателями астероида под ангар. Здесь отдыхали от перелета два колесника, пять жмуриков и грузовик класса КСТР. Среди самых уродливых транспортников галактики кси прочно удерживает первое место. Неповоротливый, с широким задом и раздутым словно живот беременной банты трюмом, Солнечник не улучшал репутацию своих собратьев. Тем более, что каждый квадратный сантиметр, когда-то отполированной, сверкающей брони, покрывали царапины, ссадины, ожоги, пятна краски и ржавчины, отметины от ионных двигателей, какие получаются – когда другой корабль пролетает слишком близко. Но сама броня была прочной, а двигатели перебраны и отремонтированы. Когда-то «Солнечник» принадлежал имперской транспортной компании. Он стоял в сухом доке и ждал ремонта, когда в результате налета республиканцев от верфи ничего не осталось. Листы обшивки в носовой части разошлись, корпус похоронило под обломками дока, и дознаватели постановили, что корабль восстановлению не подлежит. Не прошло и двух стандартных лет, как неутомимые представители Альянса раскопали старичка, подлатали, изменили название, сфабриковали историю и идентификационный код и вручили призрачной эскадрилье в качестве корабля поддержки. Вет Шантилес, который находился на данный момент на мостике Солнечника, был готов биться головой о переборку, потому что только что пришел к выводу, что эту дряхлую развалину можно считать символом новой республики. Подбери огрызок, который не доживала империя, смахни пыль и грязь и сделай вид, что на костях еще полно мяса. Республика с таким самозабвением старалась стереть с лица галактики любое воспоминание об империи, что сметало на своем пути даже тех, кого можно было бы оставить в покое. Ведж никак не мог поверить, что когда-нибудь наступит будущее, где все будет новое, чистое и свободное. Коррелянин оглянулся на человека, сидящего за пультом управления. Капитан Вальтон идеально подходил для командования старой калошей. Он тоже был потрепан, изношен, надежен и готов к еще многим годам безупречной службы. Загорелое худое лицо капитана в памяти не задерживалось – запоминался лишь проницательный умный взгляд. Веч подумал, что если натянуть на Вальтона униформу уборщика, капитан с легкостью затеряется среди персонала любой космической станции, имперской ли, республиканской ли, все равно. Интересно. Веч задумчиво покрутил в пальцах старинную монетку. Нельзя ли воспользоваться этой способностью во благо общества?» А еще его очень радовало, что Вальтон отличался такой редкостной неразговорчивостью, как будто капитан ненавидел сам звук своего голоса. Он заметил косой взгляд Антилоса, повернул голову на тот случай, если Ведж привлекал к себе внимание, собравшись заговорить, понял, что ошибся, и вновь уткнул нос в деку, на которой высчитывал расход топлива, и все это без единого слова». Сквозь центральный иллюминатор можно было полюбоваться на призраков, которые в поте лица перекрашивали угнанные перехватчики. Тирия и Кел украшали один из них узором в виде густой паутины, почему-то ярко-красного цвета. Фанан и мордашка не особенно утруждали фантазию, они просто намыливали на фюзеляже бесчисленные силуэты якобы сбитых машин. Там были даже крестокрылы, столько, что позавидовал бы сам барон Шел. Шал. Шалла и Миндойнас разрисовывали верный им перехватчик фальшивыми лазерными ожогами. Одному из двигателей ухитрились придать такой вид, будто его перекосило от попадания, и вообще он вот-вот взорвется. В деятельность художников-любителей Веч решил не вмешиваться, но идею одобрил. Эксперимент так эксперимент. Противник может вообразить, Будто уже подбитую машину легко прикончить, и какой-нибудь оптимист обязательно кинется в погоню. Ожил его личный комлинг. Командор, слушаю тебя, кроха. Нарра возвращается. Подлетное время 15 минут. Спасибо. Пожалуйста, подготовь модуль, где можно было бы собрать ребят. Конец связи. Вяч спустился по трапу в ангар, где едко пахло свежей краской и смеялся народ. Пилотам нужно было отдохнуть от войны, и хотелось бы, чтобы подобные передышки стали нормой, а неприятным исключением. Он увидел, как Тирия отложила кисть, обняла тайно за шею и крепко поцеловала. Ветч споткнулся. Он открыл рот, чтобы устроить небольшую выволочку, напомнив любезничающей парочке, что негоже публично, а потом закрыл рот, отвернулся и зашагал прочь. В любом другом подразделении пилотов отдернули бы без промедления, но не здесь. Никто никогда не запрещал пилотам завязывать тесные отношения. Даже офицеры, не равные по званию, бывало с намеками поглядывали друг на друга, а потом поспешно удалялись в тихий уголок. И в уставе не говорилось, что нельзя целовать любимого, если вы оба не находитесь на службе, а упражняетесь в лакокрасочных работах, да еще по собственному почину. Ни Тирия, ни Тайнер не совершили ничего дурного. Тогда почему он так зол, и почему был готов вкатить каждому из этой пары по два наряда на кухню вне очереди, пикни они хоть слово в свою защиту? Ведж прошел третьи двери и очутился в коридоре, вырубленном в толще скал. Призрачная эскадрилья окрестила обычный туннель, квадрат в сечении, достаточно прямой и примечательный, разве что отсутствием каких бы то ни было примет, каньоном. По обе стороны прохода в три этажа стояли грузовые модули. Некоторые были приспособлены под жилые помещения. В нескольких, проявив чудеса изобретательности, устроили душевые и уборные. Остальные отвели под склады, радиорубку и комнату для инструктажа. На верхние этажи попадали по веревочным лестницам. Из всех пилотов только мордашка обратил внимание на то, что если пролететь по проходу на игрушечном крестокрыле, то коридор напомнит рукотворный каньон «Звезды смерти». Через несколько дней после этого гениального открытия Ветш вернулся из разведки и к своему ужасу выяснил, что пожелавший остаться в неизвестности шутник выкрасил потолок в черный цвет, и развесил миниатюрные светильники, создав иллюзию звездного неба. Антилус не стал приказывать сделать как было, хотя его до сих пор мороз продирал по коже от воспоминаний, от чего хотелось отыскать автора и от души накостолять по шее. Его неуемные пилоты всего лишь пытались сделать это мрачное место чуть-чуть веселее и пригоднее для обитания. Они просто хотели быть счастливыми, «Так кто он такой, чтобы им мешать?» Стоп. Минуту назад он собирался вмешаться в их личные дела, а сейчас пыхтел и злился на себя, потому что никак не мог понять, с какой стати. Самый просторный модуль, он же инструктажная, находился во втором ряду слева. Ветш поднялся по веревочному трапу и обнаружил внутри кроху, который собирал в большой пластиковый пакет пустые бутылки, и обертку от армейского пайка. «Кто-то недавно устроил здесь импровизированный, но обильный завтрак. Такваш тряхнул роскошной гривой и отдал начальству честь. Ветшу селся на складной стул возле походного стола. Кроха, Эквеш снова выпрямился, забросил собранные в хвост волосы за спину. «Сэр, твои личности когда-нибудь смущали друг друга?» Мне человек улыбнулся. По крайней мере, именно так Ведж и остальные призраки договорились интерпретировать жуткий оскал на его морде. И все-таки каждый раз, узрев огромные крохины зубки, Антилос ждал, что на него сейчас бросятся и перегрызут горло. «Да, командор. Часто. Были бы они одинаковые, нас было бы мало. Нас был бы один». «Тоже верно. А как ты поступаешь, когда один из тебя что-то вытворяет?» А из его ответов непонятно, за каким ситхом он это сделал. Кроха перестал скалиться и задумался, что-то быстро бормоча на разные голоса себе под нос, что не помешало ему засунуть в мешок последний клочок мусора. «Мы помним. Каждому ответу ведет много путей», — наконец сказал он. «Путь мысли, путь чувств, путь воспоминаний, путь биологии. Мы не властны над гормонами и циклами жизни». «Есть проблема. Пройди по одному или нескольким дорожкам. Выйдешь к решению». «Ты очень мудрый», – Веч рассеянно кивнул, отпуская так вашего свояси. «Может быть, Кроха прав. Логической причины Антилас вывести так и не сумел, как не смог вспомнить, чтобы в прошлом его возмущал вид целующейся парочки. Да что там, у него самого когда-то была привычка целовать на удачу девчонку перед боевым вылетом. Биологию» он тоже поспешил вычеркнуть из списка. Красивая, здоровая молодая женщина поцеловала красивого, здорового молодого мужчину. Что ж тут такого? Можешь лишь позавидовать, что не тебя. Стоп. Двигатели на реверс. Получается, что он знает причину. Ревность. Коррелянин помотал головой и с надеждой посмотрел на стенку модуля. Может, если со всей дури постучать об нее лбом, вдруг он придет в норму. Маловероятно, скорее черепушка окажется крепче. Чушь учачья. Чему тут завидовать? Особых чувств он к Тирии не испытывает, так? Нет, ну она, конечно, привлекательна физически. В том смысле, что тело у нее, будь здоров, и с мозгами полный порядок, но она же младше его по званию и служит под его началом. А взял за правило страницы дополнительных и, как правило, совершенно ненужных осложнений которые приносят с собой подобные отношения. Да и вообще, если отвлечься от уставной ерунды, Тирия не в его вкусе. Слишком критично к себе относится, слишком уж ненадежно, что ли. А о том, что с Стайнером неровно дышат друг другу, стало известно задолго до сегодняшнего дня. Если приспичило ревновать, так поздновато ты спохватился командор, поэтому ревность мы тоже вычеркиваем. Вычеркнуть вычеркнул, ощущать не перестал. Вот ведь наказание какое. Может быть, дело в том, что у него самого никого нет. Порой Ведж позволял себе маленькое удовольствие, на досуге развлекая себя размышлениями о человеке, которым он мог бы, наверное, стать, не взорвись на густрета заправочная станция. Тот человек не возил бы контрабанду в 15 лет и не стал бы пилотом альянсов в 16 и, наверное, никогда бы не выяснил, как послушны ему боевые машины. И уж точно не посвятил бы жизнь цели, которая рано или поздно сведет его в могилу, если отыщут, что хранить. Вероятно, тот другой Вед Шантилас жил бы себе благополучно и тихо в системе Коралл, владел бы сетью станции техобслуживания, объем его талии находился бы в прямой зависимости от счета в банке. Веч хмуро подтянул вечно спадающие штаны. И женат был бы, между прочим, и обязательно обзавелся бы, джедай знает сколькими детишками. Порой Веч завидовал воображаемому счастливчику. Не то чтобы сейчас он не был счастлив, жизнью он был доволен только вот одинок, и таким намерен оставаться, потому что так лучше, так он никому не причинит боли. Слишком часто и долго он заигрывает с судьбой. И за эти годы погибли сотни, буквально без шуток и преувеличения, пилотов, которых ведь хорошо знал. Иногда его посещала мысль, что они стали подобием живого щита для его крестокрыла, и мысль эта антилоса совсем не радовала. Меньше друзей, меньше боли. Когда-нибудь он вычерпает до дна запасы своей удачи, и уже его имя внесут в списки погибших, и никто не заплачет, потому что некому. Хотя отженить бы при условии, что Елла все-таки согласится, и счастливой семейной жизни его отделял один шаг – всех трудов – связаться с Акбаром, нацепить генеральские лычки и отправиться протирать штаны в штабе. Веч содрогнулся от невеселой перспективы и сердито от нее отказался. Его жизнь гораздо ценнее и полезнее, пока он летает и командует эскадрильей – Они планируют операции за штабным столом. Много хорошего народа осталось в живых, на плохого наоборот, только потому, что он ловчее обращается с ручкой управления и гашеткой, чем с клавиатурой компьютера. И пока подобное положение в силе, он не имеет права уходить на покой и потакать собственным желанием. «Призрак 3, призраку 1, как слышишь меня? Прием!» Антилас вздрогнул, чуть не свалившись с хлипкого стула. Ему широко ухмылялся Уэс Янсен, а за спиной ординарца по стойке смирно вытянулась Диапассик, из последних сил сохраняя невозмутимость. «Нет ничего лучше симуляции приступа кашля, если необходимо скрыть смущение. С Корускан то что-нибудь слышно? А как же? Нововведение по всему флоту. Теперь старшие офицеры...» которые бесстыдно дрыхнут на службе, получают три наряда на кухню. Вес вдруг помрачнел. Жаль, что ты и камбус совместимы как звезда смерти и Алдераан. Приказы, босс. Янсон протягивал запечатанный конверт. Антилас вскрыл печать, вытряхнул портативную деку. «Мне уйти, сэр?» — предложила Дия. «Да нет, сядь куда-нибудь». Рассеянно откликнулся Ведж. «Пилотам все равно нужен шпион, чтобы подслушивать разговоры начальства. Временно назначаешься на эту должность официально. А Если мне захочется обсудить с лейтенантом что-нибудь не для ваших ушей, то сделаю это позднее и за закрытыми дверями». Янсон с Твилликой устроились поудобнее, пока Коррелианин изучал текстовые файлы на деке. Поздравляю с удачным налетом на хальмат», — бормотал Ведж Кажется, в штабе возомнили, будто пять перехватчиков лучше, чем вообще ничего. «Разрешение на продолжение операции? Разрешение на финансирование нашей пиратской базы? Ух ты!» — возликовал Янсен. «Какая щедрость!» Диана морщила безупречно гладкий лоб. «Могу я узнать, что здесь необычного?» «Какой любознательный шпион!» — рассмеялся Верч. Эту историю нужно изобразить с армахильскими огненными камнями в Дюрастиле и выставить на всеобщее обозрение. Так начинаются почти все тайные операции. Сначала нужно где-то взять деньги, желательно честным путем. Затем командир принимается строчить рапорты, что денег мало и поступает все меньше, хотя на самом деле это не так. Разницу он откладывает и пускает на дополнительные операции, на которые либо не имеет разрешения, либо имеет, но только серьезные разногласия по их поводу со штабом. Довольно скоро на негласную деятельность приходится направлять не только финансы, но и подчиненных. Чем масштабнее операция, тем больше требуется денег, и вот подразделение вместо того, чтобы заниматься делом, возит спайс и другую контрабанду. «Разумеется, об этом рапорты уже никто не составляет. Через несколько лет мы имеем сплоченный преступный синдикат с армейской дисциплиной. Вот поэтому Новая Республика не приветствует создание подобных фондов. Особенно громко возмущается разведка. Но в нас они, похоже, верят». «Тебе бы в Академии преподавать», – пробурчал Уэс Янсен и с удовольствием посмотрел на Твилликку. Он говорит «в нас». «А знаешь, что на самом деле думает?» Он и мысли не допускает, что речь идет о репутации кого-то другого, нежели Веджа Антиласа, системы coral Дио безразлично улыбнулась одними губами. Ведж опять уткнулся в файлы. «Разрешение разработать и провести операцию против имперских и губернаторских войск на Хальмаде», забормотал он. «Запоздали ребятки. Ага, и в других системах. А чтобы мы не погрязли в рутине», «Несколько вылетов вместе с пронырами и монремондой». «Не отвлекайся, пасик». «Думаешь, я все это вслух произношу, чтобы порадоваться звуку собственного голоса?» «И ни слова о поставке нам новых машин». Антилас захлопнул крышку деки. «Почти как ожидалось. Вопросы есть, пасик?» «Никак нет, командир. Благодарю за позволение остаться». «Не за что. Я все знаю о ценности свежих новостей». «Обычно меня посылали подслушивать под дверью, как самого маленького. Можешь идти, тебя наверняка ждут с нетерпением». Когда дверь модуля за Твилликой захлопнулась, Янсен причмокнул вслед. «Кое-кого из наших любителей прекрасного я командировал разгружать Нарру», сообщил он затуманенным взором. Похоже, в мыслях он продолжал любоваться точеной фигуркой Дии. «Мы привезли фильмы, несколько журналов». Пусть ребята потешат себя. Еще новые ИД-карты, свежий выпуск нашей разведки, новый модуль и пакет учебных программ для ДИ-тренажера. Так что теперь у нас есть и перехватчик. Да, чуть не забыл. Я прихватил набор пассивных сенсоров, с помощью которых ты хотел подглядывать за имперской базой. Здорово! Уныло откликнулся Коррелианин. С тобой все в порядке? Вет вяло кивнул. Да нормально все. «Просто сражаюсь с бременем прожитых лет. Кстати, о годах. Пойду-ка опробую новый тренажер и выбью дурь из наших малолеток». Янсен просиял. «Тебе тут же полегчает», — заверил он. «Мне лично всегда помогает». Антилос ввел свой личный пароль в кодовый замок, запирающий капсулу ди тренажера Люк располагался не там, где у настоящих колесников, не сверху, а сзади там, где устанавливаются двойные ионные двигатели. Крышка отодвинулась с едва слышным щелчком. За ней кто-то сидел и целился в Веджа из бластера. Антилас, не раздумывая, рухнул на пол, откатился в сторону и приподнялся на колени. Собственный пистолет был уже в руке. Враг стрелять не спешил. Не опуская оружие, Ведж потянулся за комленком. «Какие-то проблемы, командир?» В нескольких метрах от него к другому тренажеру прислонился мордашка Лорен. Пригнись. Лорен укрылся за капсулой и осторожно высунул нос. Да нет, сэр, вообще-то там все в порядке. Губы у бывшего актера подрагивали в тщетной попытке не растянуться до ушей. Ведж сунул бластер в кобуру, поднялся на ноги и, сохраняя достоинство, заглянул внутрь капсулы. Нарушителем спокойствия оказался Эвок. И даже не живой Эвок, а игрушка того же размера и сложения, что и настоящий обитатель лесной луны Эндора. Во всем остальном она тоже напоминала Эвока. Мохнатая, забавная, в кожаном колпачке, только игрушка. Какой-то умник обредил ее в копию летного комбинезона республиканского пилота. Даже миниатюрный контролер системы жизнеобеспечения – висел на груди. Шлем съехал набок, а к лапе проволокой был примотан бластер. Во второй лапе Эвок держал персональную деку. Ведж взял ее и прочитал выведенное на экран послание. Лейтенант Кетч просит разрешения приступить к служебным обязанностям, сэр. Юп-юп, командор. антилос сокрушенно покачал головой. Порой я скучаю по здравому смыслу. Он вынул игрушечного Эвока из тренажера и торжественно вручил мордашке. «Пристрой куда-нибудь!» Лорен ничего не мог сказать в ответ. Он давился хохотом, поэтому просто сунул Эвока под мышку, откозырял и поспешно ретировался. Перевели в группу полковника рэпноса Лара с искусно разыгранным изумлением перечитала приказ. «Не понимаю». «Я же еще не окончила базовые тренировки. Почему меня переводят на усиленный курс?» Старший их группы, рыжеволосый сопляк, с которым даже в самый худший день своей жизни, страдая одновременно головной болью, расстройством желудка и насморком, она могла справиться одной левой, с ухмылкой превосходства, смерил ее взглядом. «Да «Куда тебе понять? Ты же тупица!» – хохотнул он. Рэпнес нянчится с отбраковкой, такими, как ты. Нотсиль, тебя отчисляют. На полковника даже не надейся. На следующей неделе в это же время от тебя останется лишь пустая койка. Лаван, ты мразь. Сделаю вид, что не слышал. Все равно тебя вышвырнут отсюда раньше, чем мой рапорт пройдет по инстанциям. Лара смотрела ржеволосому вслед и рисовала на его спине, аккурат между лопатками, симпатичную такую мишень. Потом вообразила у себя в руке бластер. Неплохая вышла бы услуга мятежникам. Нет, лучше иначе. Гораздо веселее будет вернуться к Синджу, а потом повстречать Лавана и вызвать его на бой. Вот только сидеть она будет за штурвалом Ди-истребителя. А что, если наткнется она не на Лавана, а, скажем, на Лусатте. Слустьянка-середнячок, справиться с ней проще простого, но она вовсе не вредная, не то что этот рыжий ублюдок. У Лары появилось неприятное ощущение, что убийство Лусатте вызовет у нее приступ стыда и огорчения. Девушка тряхнула короткими пушистыми волосами, прогоняя неуместные эмоции. Перевод в другую группу всегда означает переезд на новое спальное место. Время паковать вещи.